Майк Брукс. Альфарий. Голова Гидры. Я бы мог сказать, про кого эта книга, но мне кажется, более уместным будет оставить это нераскрытым. Пролог. Я Альфарий. Это ложь. Мы ждем, безмолвно затаившись во тьме и окруженные каменными осколками и кусками льда, которые опоясывают газовый гигант. Мы ждем, наше внутреннее освещение приглушено до минимума. Чувствительность сенсоров сведена на нет. Наши двигатели давно остыли, так что не осталось даже проблеска теплового сигнала, который можно было бы уловить на фоне вечной мерзлоты космоса. Мы ждем, сгрудившись вокруг обломков уничтоженных вражеских кораблей. Но они оказались здесь не случайно. Это приманка, и наша ловушка уже расставлена. Враг придет снова, потому что это его долг. Ими движет их культура, природа, само ДНК. Я знаю это так же хорошо, как и любой другой, и даже лучше, чем большинство. Вопрос в том, какими силами они придут, и, следовательно, сможем ли мы их победить, как победили их сородичей. Но это не тот вопрос, который имеет для меня значение, хотя никто из окружающих этого не знает. «Контакт, господин!» Слова офицера излишне Я слышал сигнал с ее консоли. Тем не менее, это хороший знак. Она на стороже, и твердость ее голоса говорит мне о ее решительности. Этот корабль нуждается в том, чтобы его экипаж функционировал с максимальной эффективностью, чтобы они смогли пережить то, что должно произойти. «Хорошо», – отвечаю я, поднимаясь. «Давай посмотрим, что они нам прислали» я изначально превосхожу в росте всех присутствующих, и это лишь одна из многих причин, почему они считают меня почти что Богом. Несмотря на то, что человечество мнит себя эволюционировавшим, утонченным видом, оно все еще испытывает благоговейный трепет перед размерами, более подходящими для первобытных обезьян. Иногда даже те из нас, кто во всех отношениях превосходит обычных людей, за исключением, возможно, их духа, могут испытывать благоговейный трепет. Вырвавшийся из Варпа флот значительно превосходил тот, что мы уничтожили. То были лишь разведчики, теперь пришли основные силы, которые ожидают сопротивления и готовы сокрушить всех. И там впереди, без сомнения, был самый большой корабль, который когда-нибудь видел кто-то из тех, кто выстроился вокруг меня. «Клянусь всеми звездами!» – прошептал кто-то. «Вы только посмотрите!» «Мстительный дух! Гордость лунных волков, тех трансчеловеческих воинов, чьи уничтоженные корабли дрейфуют вокруг нас!» Как минимум 20 километров в длину от кончика его тяжело бронированного носа до кормы, где находятся двигатели, которые превышают в размерах любой корабль в моем флоте, яростно пылающие, продвигающие громадный корабль через пустоту. Флагман того, кто называет себя Хорус Луперкаль, величайшего полководца и ярчайшей звезды Великого Крестового Похода Термы. Это и был мой вопрос, и я получил на него ответ. Он здесь и с такими силами, что даже малейший шанс на победу моей флотилии исключен. Но одержать верх в космическом сражении никогда не входило в мои планы. Никогда не думай, что враг позволит победить его дважды одним и тем же способом. Я тянусь к ретранслятору связи, когда волки приближаются к тому месту, где мы затаились в засаде, несомненно подозревая о нашем присутствии, но пока, я полагаю, не в состоянии обнаружить нас. «Включить двигатели!» — приказываю я. «Приготовиться к бою!» Никаких колебаний, никаких споров. Только те, кто обладает самой глубочайшей самой непоколебимой верой в мою божественность, могли надеяться, что мы сможем противостоять этой силе. Каждый из них знал свою роль. Они верят, что если следовать моим приказам, то я приведу их к победе. «Мой корабль готов?» – спрашиваю я. И хоть я знаю это, но позволяю кому-нибудь дать мне утвердительный ответ, что поднимет моральный дух в эти начальные моменты. Запуск наших двигателей и систем вооружения вызовет ураган срабатываний сенсоров во флоте лунных волков. Теперь пути назад нет. «Да, лорд Альфарий», — отвечает командор Симастра, отдавая честь. Она сомневалась лишь мгновение. «Господин, неужели это единственный выход?» Я улыбаюсь, чтобы успокоить ее. «Отруби голову, и тело падет. Так бывает со всеми врагами. Но не с нами», — говорит она, и я чувствую, как в ней нарастает гордость. Она снова отдает честь. «Гидродоминатус!» доминатус! отвечаю я, отдавая ей честь, и иду мимо нее. Кангару. Это не займет у меня много времени. Корабли моего флота намного меньше в сравнении с кораблями империума человечества. В основном одноместные и двухместные истребители с небольшим количеством военных кораблей. Мой флагман едва ли превосходил размерами имперский эскортный корабль. Ранее мы победили благодаря самоуверенности наших врагов и тому факту, что их командир, и я говорю это без тени высокомерия, просто констатирую факт, не мог сравниться с моим тактическим чутьем. В этом не было ничего удивительного. Он являлся всего лишь трансчеловеческим воином. Одним из многих сотен тысяч. Я же нечто гораздо большее и гораздо более редкое. Мощные двигатели моего флагмана придают ускорение, которое не могут в полной мере погасить демпферы. Мы наносим удары так быстро и сильно, насколько позволяют наши небольшие размеры, уклоняясь от громоздких, хотя и смертоносных снарядов наших врагов. Один на один наши истребители не уступают им и расчищают путь нашим бомбардировщикам. Простым транспортом со взрывчаткой, которые не управляются ничем, кроме импульсов кинетической энергии, которые мы им придали. Они будут ужасающе неточны на большом расстоянии, и именно поэтому мы приближаемся. Отсутствие механизмов наведения означает, что каждая часть объема бомбы наполнена разрушительной силой. Мы делаем все возможное, чтобы нивелировать наши недостатки. Против Хоруса этого будет недостаточно. Я застегиваю ремень в своем собственном истребителе и включаю двигатели. Несмотря на свой статус, машина никак особо не отмечена, чтобы не послужить приоритетной мишенью для врага. Я буду одним из многих, пойду в последние десятки, запущенные моим флагманом. Я деактивирую магнитный замок, удерживающий меня на месте, и с ревом вырываюсь в пустоту. Звезды проносятся перед моим взором, когда я разворачиваю нос своего истребителя, чтобы вывести его на вектор атаки, нацеливаясь прямо на мстительный дух. У меня нет ни времени, ни желания вступать в затяжные воздушные бои с противником, и я не соизволил обратить внимание на первое полетевшее в мою сторону в всполохи огня от их поспешно запущенных истребителей прикрытия. Хорус уже демонстрирует, что он сильнее в тактике, чем его лейтенант, которого я победил, но меньшего я и не ожидал. Я активирую свои пушки и уничтожаю двух ближайших противников, затем вывожу свои двигатели на максимум и проскакиваю сквозь брешь, которую я только что проделал в их оборонительной линии которую атакуют мои спутники, пытаясь пробить проход побольше для надвигающихся фигур наших бомбардировщиков. Без сомнения, мы заставим истекать их кровью, но сегодня успех придет не так. Я взмываю вверх, избегая выстрелов орудийных огневых точек, благодаря своим рефлексам, с которыми не совладать ни одному смертному противнику. Мстительный дух увеличивается в моем обзорном окне, чудовищный левиафан, несущий разрушение из пустоты, изрезанный глубокими шрамами, которые, тем не менее, так и не смогли пробить его броню. Он способен выдерживать самые ужасающие повреждения и сокрушать врагов, не уступающих по силе элитным войскам, что он несет на своем борту. Какое примитивное понимание войны. Я ныряю, переворачивая корабль так, что с моей точки зрения кажется, что я оказался под вражеским флагманом и поднимаюсь на него. Бой в пустоте определяется нашим собственным видением. Командир, который забывает об этом, является рабом собственных ограничений. Мстительный дух не может сбить меня. Я бы удивился, если бы «Хорус» не заметил меня, но мой корабль не представляет никакой угрозы, и в любом случае я изменил вектор полета своего корабля, так что любой выстрел по мне будет промахом и поразит еще один из их крейсеров. Сейчас я прохожу сквозь щиты, настроенные на отражение залпов чудовищно мощного оружия наших кораблей, подобных их собственному. Я выхожу из своего пике, все еще перевернутый, скользя по изрезанной и изрытой шрамами поверхности Мстительного Духа в поисках своей цели. Там сканирующая мачта, идеальная приманка. Я нацелил на нее свой истребитель, зафиксировал курс и запустил катапультирующий механизм. Я отделяюсь от своего корабля и едва успеваю активировать магнитные зажимы на броне, чтобы зацепиться за корпус Мстительного Духа вместо того, чтобы срикошетить от него. Смертный не смог бы проделать такой маневр. Сомнительно, что он вообще бы выжил. Я отстегиваю ремень безопасности, и сиденье пилота, которое меня сюда принесло, начинает уплывать вдаль. Впереди меня мой истребитель врезается в сканирующую мачту и уничтожает ее, беззвучно распускаясь цветком мерцающих металлических обломков. Самоубийственный полет, где один пилот пожертвовал своей жизнью, чтобы ранить и ослепить врага. Достойная смерть, хоть и бесполезная. Корабль размером сомстительный дух оборудован множеством сканирующих мачт с предусмотренным резервированием. Никто, даже хорус, не заметит одинокую фигуру в чешуйчатой броне, ползущую по корпусу могучего военного корабля империума. А даже если и заметят, то у меня не может быть кодов безопасности, которые позволят мне открыть люк и проникнуть внутрь. Я ввожу кот, и люк открывается. Через несколько секунд я внутри. Теперь все, что стоит между мной и Хорусом Луперкалем, это личный состав имперского флота и элитные войска легиона Састартес. Я приготавливаю длинное двустороннее оружие, которое мои последователи стали называть «бледным копьем». Это не займет много времени. Никто на корабле, включая хурусы, не имеет ни малейшего представления о том, что грядет.